Глава 10. Нарушка таскалась за Лизой Шкурко дней пять, и все это время фигурантка вела свой привычный образ жизни. Работа, дом, выезды на концерты с музыкальной бригадой, общественная работа, выступления перед солдатами гарнизона. Засекли, как она крутилась около исторического замка Любарта, и там на время ее потеряли из виду. Наверняка заглядывала в тайник — или получила информацию, или, наоборот, передала. Место осмотрели, тайник не нашли. С этого момента Лиза стала нервничать. Пыталась проверяться на предмет хвоста за собой, только делала это не слишком умело. Неужели все же заметила наблюдение? Тогда пришло время подключаться нам. На следующий день музыкантка стала вести себя еще более нервозно, снова попыталась выявить хвост. На что рассчитывала, если обнаружит? Смыться и затаиться? Не знаю. Все рассусоливать больше смысла не было. Наружка, действуя по новым инструкциям, перекрыла ей отход в проходном дворе полуразрушенных бомбежкой домов. Двое разведчиков прижали ее нежно к стене. «Заорешь? Сразу маслину в лоб краля!» По блатному, растягивая слова, произнес разведчик, впечатывая даме в лоб ствол нагана. Тут и я подоспел, важный такой, в длинном кожаном пальто, которые мне три дня назад выдали на складе областного НКВД как гражданскую одежду оперативнику положено. Да и Розову надоело видеть в моем лице вечного оборванца в фуфайке. Шляпу еще дали. А молоденьким я уже давно не выгляжу. В общем, с натяжкой за начальника сойду. «Мадам Шкурко», — официально произнес я, глядя на нее, раскрасневшуюся злую. Она не ответила. «Вы арестованы», — сказал я. «НКВД!» — рассерженной кошкой прошипела Лиза. «Не имеете права!» «НКВД! ЭКВ-оптимистка! Нет, голубушка! Мы гораздо хуже!» Без пека центрального провода!» Лиза прикусила губу. «Дёрнешься, заорёшь, сразу нож в бок!» — проинформировал разведчик из наружки. «Хорошо у него получается, убедительно!» «Идём спокойно, каблучками стучим, как будто ничего не происходит!» Вышли к безлюдному тупичку, где среди мусора и сломанных ящиков стоял фургон для перевозки мяса. Его большим плюсом был глухой просторный кузов, что позволяло успешно использовать его для тайной перевозки лиц, представляющих оперативный интерес. «Лимузин подан, мадам», — указал я на фургон. «Поедем, переговорим в спокойном месте». Спокойное место мы подобрали заранее. Несколько дней назад, недалеко от Луцка, в уютном лесочке, оперативники накрыли схрон начальника организационного отдела областного провода. Его и охрану с небольшим административным аппаратом взять не смогли. Бандеровский руководитель сначала застрелил своих помощников, а потом застрелился сам. Но нашли там много интересного. А заодно я получил хорошую театральную сцену. Вывели Лизу из фургона в лучших бандеровских обычаях, с матерчатым колпаком на голове, который не позволяет через него рассмотреть хоть что-то. В схроне с низким потолком, чесавшим затылок, ее грубо усадили на стул. В свете керосиновой лампы обстановка казалась достаточно удручающей, что нам и требовалось. Потом появился круг, и пошла потеха. Все же ему после того, как с бандеровцами покончим, надо в театр идти работать, играть главные роли героев-злодеев, «Умеет пустить пыль в глаза». «Экзекутор центрального провода легенда», — представился он. Судя по тому, как побледнела Шкурко, эту кличку она знала. Действительно был такой. И она наслышана о его методах. «Поручение мое знаешь от кого?» — ласково поинтересовался Круг. Лиза отрицательно помотала головой. «И лучше тебе не знать. Зато мне от тебя много что нужно узнать. Сеть провалилась, а ты живая». «Так бывает?» «Какая сеть?» «Клара с комендатуры сгорела, ее связник сгорел, список могу продолжать, и везде ты близко. Говорить будешь или прижечь тебя для взбодрения металлом?» Лиза встрепенулась, побледнела еще больше. Как умеет добывать истину СБ, она знала. Инструментарий широк. Пытки дыбой, огнем, отрубание конечностей, сожжение заживо, медленное удушение удавкой... Выбирай по вкусу. «Что вы хотите знать?» — тихо спросила она. «Давайте рассказывайте подробности, чем занималась последние полгода и что подозрительное видели, пани Шкурко». Круг демонстративно перешел на «вы». «Я все скажу». «Ну и хорошо. Открываем протокол». Кивнул Круг худосочному парнишке, сидевшему в углу за печатной машинкой. «Итак, фамилия, имя, отчество, год, место рождения» с какого времени в организации, и Шкурко выдала все как на духу. Пару дней с перерывами на сон и обед она диктовала всю свою подноготную, просвещала о деятельности бандеровцев, с которыми свела ее подпольная судьба. Ну что представление удалось на славу? Очередная бандеровка поплыла. Вообще, отпетые бандеровки — это по большей части сумасшедшие тетки, склонные как к садизму, так и мазохизму. Их отличает иррациональная преданность своему якобы праведному делу. Они готовы терпеть боль, лишение, и были бы идеальными подпольщицами, если бы не вечная, как само человечество, бабье дурь, а также бытовая хитрость, сопряженная с крайней наивностью. Если умело играть на этом, то из них можно выудить все. Одну такую бандеровку, которая готова была терпеть любые муки, развели по камере агенты — что если ее и дальше так будет давить москальский оперативник, она может не выдержать. Поэтому ее командира надо предупредить, чтобы заранее сменил место обитания. Тай передала ему через агента записочку на волю, заодно засветив явку, а потом и схрон. Другую дуру взяли, так та сперва перепугалась и обязалась работать на нас. Должна была прийти в хату, где ждал ее муж-бандит, потом подать сигнал. В хату она прошла. И ни слуху, ни духу оттуда. Уже решили брать дом штурмом, как из него выстрел доносится. Заходим, а она с дыркой в лбу, Рядом пистолет из стайника и вполне грамотно написанная записка. «Я верна мужу и родной Украине, и не предам их никогда. А мужа здесь никогда не было. Он в другой хате в деревне, и вам его никогда не схватить». Самое смешное, муж, услышав стрельбу, рванул из своего схрона за домами прямо в лес, где наткнулся на нашу группу прикрытия, которая его и упокоила. Ну и Шкурко наивно купилась на легенду о расследовании и беспеке. Она действительно много чего знала. И работы у нас по проверке, и реализации информации будет полно. Теперь по бобру перешел к главному круг. Как вы его оцениваете? Верен нашему делу, оттарабанила Шкурко, характеризуя моего одноклассника. Смел, отважен, умен, инициативен, перспективен. Сыпала такими превосходными терминами, что мы невольно расплылись в улыбке. «И хорош в любовных утехах», — добавил я. Она зло зыркнула на меня, потом кивнула, упершись глазами в пол. «Только есть одно настораживающее обстоятельство», — продолжил я. Он тоже был рядом со всеми, кто провалился. «Он не может быть предателем», — воскликнула Лиза. «После бойни в выгодском лесу мы потеряли связь с его отрядом Корни. Когда он придет к вам, пани Шкурко?» Немигающим взором уставился на нее круг. Она замялась, помолчала. — Лиза, мы не так страшны, как все полагают, — почти ласково заворковал круг. — Хотя можем быть куда страшнее, к врагам. Если Бобер докажет, что он не враг, ничего ему не угрожает. Но связь с корнями нам нужна. — Когда он будет? — Должен появиться у меня через пару дней. — Остановится тоже у вас? Она покраснела и кивнула. — Ну тогда и мы его подождем у вас, и с вами, если вы, конечно... «Не против», — сказал я. «Я против», — едва слышно произнесла она. «Вы против беспеки?» — удивился Круг. «Хорошо, я согласна. Только не причините ему вреда», — с мольбой в глазах произнесла она. «У нас власть справедливая. Нет вины, нет вреда», — пообещал Круг. А я задумался. «Похоже, у оглобли и Лизы настоящая любовь. Еще одна влюбленная парочка на нашу шею». Но это же и хорошо», — Любовь — это сильная эмоция. Играя на ней, можно достигнуть многого. Но сперва дождемся бобра оглоблю.